и отразили нападение татар. Между 1572 и 1584 годами, дата смерти царя Ивана IV, татары и нагайцы ежегодно совершали набеги на пограничные московские провинции, но меньшими силами, нежели в ходе кампании Девлет-Гирея 1571 и 72 годов. В правлении царя Федора, заботами Бориса Годунова, рубежи Москвы были укреплены, и нападения татар постепенно прекратились. После 1591 года татарских рейдов почти не было. Ситуация изменилась в смутное время. Крым заключил союз с Польшей. Нагайцы также не приминули поживиться за счет Москвею. Восстановление порядка в России в 1613 году и избрание на трон Михаила Романова привели к установлению более мирных отношений между Москвой и Крымом. Между 1618 и 1630 годами крупных татарских набегов на московские владения не было. Новый кризис возник во время Смоленской войны между Москвой и Польшей. 1632-1634 годы. Крымский хан вновь выступил на стороне Польши. В 1637 году донские казаки захватили Азов, что чуть не привело к полномасштабной войне между Москвой и Турцией. Но Москва уступила, и казакам пришлось в 1642 году оставить Азов. Татарские набеги на Москвию продолжались до конца 1640-х годов. Очередная смена декораций пришлась на начало 1648 года, когда произошла украинская война с Польшей. Глава запорожских казаков Гетман Богдан Хмельницкий заключил союз с крымским ханом. В течение нескольких лет татары были вовлечены в казацко-польскую войну. После объединения Украины с Москвой в 1654 году татары вновь изменили свою политику и стали на сторону Польши и сочувствующие ей казаков. В 1676 году казаки под управлением Гетмана Дорошенко стали вассалами турецкого султана. Последовала война между Москвой и Турцией, поддержанной крымскими татарами 1676-1682 годы. С помощью левобережных казаков, которые оставались верны объединению, Москве удалось сдержать турецкий натиск. Левый берег Днепра, район к востоку от Днепра, правый берег к западу от реки. Но в результате войны большая часть правобережной Украины, теперь разделенной между Польшей и Турцией, была разорена. В 1686 году между Москвой и Польшей был заключен союз. В 1887 и в 1889 годах Москва и Левобережные казаки предприняли две кампании против Крыма. Кампании были неудачными, но они показали, что баланс власти смещается, и теперь татарам придется занять оборонительные позиции. Ущерб, нанесенный русскому народу постоянными татарскими набегами в XVI и XVII веках, был огромен. Каждое вторжение сопровождалось грабежами и поджогами крестьянских деревень и дворянских имений. И толпы пленников – мужчин, женщин и детей – угонялись в Крым. Некоторых пленников татары оставляли у себя в качестве рабов. За других просили у русского правительства выкуп.